Он уже стоял на последней ступеньке лестницы, когда во дворе шумно пособачьи отряхнули воду с шерсти. Лузгин выскочил из дома, как ошпаренный. Рассвело. За околицей по земле тонко стелился туман. С неба легонько капало. Ноги скользили по мокрой траве. Он рванул на себя дверь бани. В предбаннике сидел Вовка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 «Слушай, а ты вырос немного, а?» «Или мне кажется, Вовка, привет, я соскучился, а ты?» Эй, Вовка, Вовка!» Они говорили битый час. В итоге у Лузгина голова разболелась, переполненная картинками странствий оборотня по крестным лесам и его впечатлениями от пережитого. Вовка воспринимал окружающее до того глубоко и ярко, что Лузгин невольно позавидовал Вервольфу. Тоже захотелось приобрести такое зрение и обоняние, и еще какие-то немыслимые чувства, шестое, седьмое, восьмое. Вовкино видение было гармоничным. Казалось, обретя его, человек сразу одумается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 Во взгляде его теперь читался некий брезгливый интерес. Муромский нервничал. Лузгин, конечно, украдкой хихикал, но, по большому счету, было ему не до смеха. При внешней благостности ситуация с оборотнем в Зашишевье потихоньку набирала опасное напряжение. Казалось, Вовка в жизни села вписался лучше некуда. Но это если не обращать внимания на настороженные взгляды, которыми иногда одаривали его мужики. И внезапные приступы черной меланхолии, находившие на самого Вовку. В любой момент оборотень мог уйти в кусты, залечь там на полчаса, выйти обратно с перекошенной мордой и некоторое время глядеть сущим волком. Нет. Он не проявлял агрессии, ему просто становилось необъяснимо плохо, и он не собирался этого скрывать. Однажды, будучи хмурый, и подавлен, Вовка послал Юру Яшина на три буквы, вполне членораздельно, за что тот же огреб по черепу железным крюком для перетаскивания бревен. Яшин вызверился на Вовку мгновенно. Будто давно был готов к конфликту. Оборотень принял боксерскую стойку и начал ловко отмахиваться от железяки, не пытаясь атаковать, но и не пропуская удары. Подбежал Витя Яшин, отнял у брата крюк, обматерил его, Вовку Лузгина и превентивно Муромского, уже тащившего из штабеля досок, заныканный там лом. Вовка отделался довольно легко. Ему снова прицепили к ошейнику длинную цепь. Цепь мешала работать, и смышленый оборотень тут же обмотался ею, как революционный матрос, пулеметной лентой. А свободным концом покрутил над головой, со свистом рассекая воздух. У Муромского отвалилась челюсть. Размыслив, он цепь с Вовки снял и вручил ее Лузгину, сказав, «Еще раз». — Выпендриться, щенок, сам ответишь. — А ты на меня тоже ошейник надень и собачь одного к другому, — предложил Лузгин. — Будем словкой, как в песне, скованные одной цепью, связанные одной целью. — Дождешься, — пообещал Муромский. — Не дождусь. Надо как-то решать это все, пока не случилась беда. — Ишь ты! усмехнулся муромский никак поумнел на завтра ситуация обострилась приехала на мотоциклах целая делегация из Филина разобраться насчет зверя лузгин струхнул было но тут навстречу гостям выдвинулся муромский и показал себя во всей красе Изъясняясь с небрежной уверенностью, он за пару минут сбил с филинских боевой задор И погрузил их в состояние униженной зависти Потому что за Шишевские хоть числом поменьше, зато разумом покрепче Зверя словили, приручили и к делу приспособили Визитеры посмотрели, как Вовка расправляется с бревнами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 Народ дружно задался вопросом, «Не слишком ли много позволяют себе эти зашишевские куркули? Не обрели ли они от хорошей жизни ручных двуногих волков заводить?» Муромский при поддержке братьев Яшиных задал Ереме резонный вопрос, «А не обурел ли он сам?» Но Ерема клялся и божился, «За что купил, за то и продаю!» Сам лишнего не болтал. Катался по родственникам с сугубо разведывательными целями, как просили. «А налите стакан, ну хоть полстакана!» Филинских умеренно напоили и спровадили. Муромский хорохорился и говорил, что общественное мнение видал в гробу. «Если общество плюнет, за Жишевский утрутся!»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 Явились в зашишевье при двух стволках. По сельским меркам это уже не шутки, а прямая угроза. Однажды в обед Лузгин подсел к Сене. «Что с Вовкой-то делать будем, а?» «А тебе чего, милок?» — удивился Сеня. «Разве не хорошо? Вон, живет, кашу жует...» «Что-то надо делать...»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 Согласился Витя, гипнотизируя торчащее из-за бревна зеленое горлышко, заткнутое газетным жгутом. — А там видно будет? — Ой, не будет, — буркнул Лузгин и ушел.